«Рейтеры, рейтеры!» — промолвил он. «Нелегкое дело получить с них деньги. Их капитан дал мне три ливра, а корнет — пинок ногою». Мержи взял одно из оставшихся у него золотых икю. «Но расстанемся по-хорошему», — сказал он. И бросил дяде Сташу монету. Но тот, вместо того, чтобы подставить руку, пренебрежительно дал ей пасть на пол. «Одно икю!» — воскликнул «Он!» и кю за сотню разбитых бутылок одно и кю за разорение всего дома одно и кю за побои одно и кю всего одной и кю подхватила жена жалобным тоном случается что приезжают сюда и католические господа иногда шумят но по крайней мере те цену вещам знают если бы кошелек у мержи был в лучшем состоянии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 Мержи вышел за ним следом. Каково же было его удивление, когда вместо прекрасной рыжей лошади, на которую он приехал, он увидел пегую кличонку с засохшимся коленом, вдобавок еще безображенную широким шрамом на голове. Вместо своего седла из тонкого фландерского бархата он увидел кожанное седло, обитое железом, одним словом, обыкновенное солдатское седло. «Что это значит? Где же моя лошадь?» «Пусть ваша честь потрудится спросить об этом у господ протестантских рейтеров», ответил хозяин с напускным смирением. «Достойно эти гости увели ее вместе с собою. Надо думать, обознались они? Очень похоже». «Знатный конь!» — проговорил один из фаварят. «Бьюсь об заклад, что ему не больше двадцати лет».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 С минут он даже колебался, не пойти ли наказать насмешников ударами шпаги плашмя. Но по здравому размышлению ограничился тем, что сделал вид, будто не слышит оскорблений. Несшився к нему издали и медленно поехал снова по Орлеанской дороге, преследуемый на расстоянии ватага ребятишек, те, что постарше пели песню о Жане Патакане. А малыши кричали изо всех сил «Бей, Гугенота! Бей, Гугенота! На костер!»